60 метров. 4. Желтое пятно. Вторая страница моего списка самая важная. И поскольку она такая сверхсекретная, я поместила ее между двумя другими. Так что если кто-то украдет мою тетрадь и прочтет первую страницу, то подумает, что и дальше все идет в таком духе. Хотя, по правде говоря, первая и третья страница для меня тоже важны, но не такие, как вторая где написала то, чего никогда никому не скажу. Я специально придумала, как ее спрятать. Шерлок Холмс тоже прибегает к подобным хитростям. Мне уже скоро идти к доктору Ольге. Я жду, пока мама накрасится и делаю вид, что просто глажу от Тима Туркарета. А на самом деле я тайком читаю вторую страницу списка. Эстела сказала, что не стоит этого делать, ведь то, что я пишу в тетради – Я или отпускаю, или несу с собой всю жизнь. Я не очень поняла, что она имела в виду. Для себя я решила. Хочу – буду читать. Причем до тех пор, пока не пойму, что она хотела сказать. Я слышу стук маминых каблуков. Она всегда надевает туфли на каблуках, когда мы идем к врачу. Я закрываю тетрадь и прячу ее под сиденье стула. «Ты готова? Пошли!» Подумаю о том, что имела в виду Эстела в следующий раз. Она так много говорит, что иногда мне кажется. Я скорее останусь в полной темноте, чем разберусь в том, что она хочет сказать. У доктора Ольги зеленые глаза. Так мне кажется. Она садится на стол и протягивает мне карандаш с цветным ластиком в форме динозавра. «А у вас нет ластика с каким-нибудь египетским богом?» – спрашиваю я. Мама, которая сидит рядом со мной, толкает меня локтем. Папа тоже приехал. Поверх рабочей формы он надел красивый пиджак. У него сейчас перерыв на обед, но вместо обеда он побежал в больницу, потому что сегодня пришли результаты моих анализов. Доктор Ольга говорит, что попробует найти карандаши с египетскими богами. Вдруг кто-то из детей попросит такие же. Потом она становится очень серьезной. Ситуация очень непростая. Сечатка мафальда за последние месяцы стала намного тоньше, процесс идет очень быстро и почти достиг критической отметки. Жолтое пятно это такое место в центре глаза. Вмешиваюсь я, чтобы родители лучше поняли, о чем речь. Мы недавно проходили строение глаза. Да-да, как показало исследование, желтое пятно уже сильно истощено. Я не очень понимаю, что она говорит. думаюю, что я могла бы вести себя лучше, пока меня обследовали. Я все время вертелась, а во время проверки на красные точки даже заснула. Я открываю рот, чтобы рассказать, как все было, но доктор продолжает говорить с моими родителями. Она говорит так тихо, что мне приходится вытянуть шею и буквально смотреть ей в рот, чтобы расслышать хоть слово. Болезнь развивается слишком быстро, и это не оставляет нам шансов. В лучшем случае... «Сколько осталось?» Тихо – тихо-тихо спрашивает папа. В лучшем случае полгода. Мама и папа оседают на стульях, словно проколотые шарики. Я же вытягиваюсь в направлении доктора и спрашиваю. «Месяцев шесть до чего?» Она смотрит на меня сквозь тонкие линзы очков. «Месяцев шесть до того, как ты перестанешь видеть Мафальда. Значит, я правда останусь в темноте?» Доктор долго молчит. «Мне очень жаль», – отвечает она наконец. «Стекла моих очков опять запотели. Некоторые новости лучше узнавать, когда рядом кот, которого можно обнять».